Наступление. Узкая горная дорога втянула в себя римское войско и на третий день пути выбросила его на перевал. От открывшегося зрелища захватывало дух. За первой, более высокой зубчатой стеною гор высилась другая. Ее вершины напоминали караван священных верблюдов. На них, как бурдюки с вином, нависали окрашенные зарею облака. Еще ниже темнели леса, перетянутые извивами рек. Это была Армения Тиграна, страна вечных льдов, созданная богами для наказания титанов, а, может быть, и смертных, и ее выбравших. Какой неразумный порыв гонит сюда Лукула! Ослепленный блеском льдов, оглушенный шумом рек и грохотом снежных лавин, полководец давно уже не слышит и не видит тех, кого он ведет за собой. Он не догадывается о роли, которую принял под давлением Помпея, вернувшийся в войско Клодий. В короткое время он стал солдатским кумиром и оракулом. Изнеженный потомок суровых бородатых консулов, словно был создан для форума. С легкостью прирожденного оратора он превращал на привале в ростры обломок любой скалы. «Солдаты! Вас сделали рабами чистолюбие полководца!» Вы идете на край света ради его прихоти. Вы охраняете мулов с золотом и драгоценностями, которые достанутся ему. Он пропьет и прожрет их в Риме с таким же пьяницами и обжорами, как он сам. То ли дело солдаты Помпея. Они уже соединились со своими женами и детьми где-нибудь в городах или в сельской местности, и им не приходится не спровергать азиатские столицы а воевали они не с Митридатом и не с Тиграном, а с римскими изгнанниками в Испании да с беглыми рабами в Италии. Это был новый грак, такой же красноречивый и деятельный, но еще более опасный, ибо его слушателями были не безоружные и неопытные земледельцы, а воины, в душе своей не менее наглые, чем он. Им ничего не стоит предать своего полководца, и, служа тому, кто больше даст, направить оружие против республики. Но пока они еще только ропщут и внимают обращенным к ним речам, они еще повинуются центурионам и тащат на своих плечах груз опостылившей войны. Первый царский гонец прискакал в Тигранокерту к вечеру того дня, когда римское воинство, перейдя по мосту Ефрат, остановилось на ночной привал. Размахивая факелами, стражи открыли обитые медью городские ворота и провели гонца к золотым дверям царских покоев. Пробудившись от сна, Тигран принял несчастного и, выслушав его, сделал еле заметный жест. Фракийские телохранители, сарапары, отрубили гонцу голову. Второй гонец прибыл утром и, проникнув тем же путем во дворец, доложил о переправе Рамеев через тигр. Царь царей поднял вверх указательный палец, и гонца посадили на кол. Но уже к полудню, начальник царской конницы Митроборзан, стоявший в десяти парасангах от тигранокерты, своими глазами увидел передовые части Рамеев. Выслушав донесение верного воина, Тигран, как свидетельствуют летописцы, произнес всего лишь одно слово Растоптать. Лукуллу, еще не разбившему лагерь на склоне округлого холма с разрезом, легионеры назвали его Бабий Зад, пришлось выдержать натиск армянской конницы. Но атака была совершена в невыгодном для армян направлении и завершилась провалом. Те, кому удалось избежать гибели или плена, разнесли весть о неисчислимых силах ромеев, об их луках, не дающих промаха и непробиваемых заколдованных панцирях. Встревоженной вестью о разгроме непобедимой конницы, Тигран бежал. С ним были его гвардейцы, которых он, подражая Ахеменидам, называл бессмертными. Все его бесчисленные слуги — наложницы и евнухи. Когда беглецы проходили узким ущельем, на них напал Мурена. Множество армян было перебито, еще более пленено. Тем временем Лукул покинул Бабий Зад, пододвинул легионы к Тигранокерти и разбил лагерь на виду у города. Каждому легиону были поручены ворота с участком стены, и в течение полудня на равнине выросли десять лагерей, или льняных городов, как их называли осажденные.